Глава 26. Это неприемлемо. Грубый голос должен был ранить, но, к удивлению, только раздражал: Ты ведешь себя как трудный подросток. скользнула взглядом по книжным полкам кабинета и задумалась: Хоть кто-нибудь читал эти гребаные книги. Я с тобой разговариваю, Алиса. Сережа прекратил ходить туда-сюда и, встав напротив, сложил руки за спиной. В такой позе он напомнил моего препода по экономике, который брызгал слюной, когда читал лекцию. Ты должна завтра же извиниться перед Ксюшей. Что? Она первая начала. Оправдания сейчас никому не были нужны. Видела, что Сережа равнодушно выслушивал, только ради того, чтобы снова обрубить своим холодным тоном. Ты хозяйка в этом доме, и ты должна вести себя соответственно, а не кидаться на гостей и забивать их на полу кухни. Стиснула челюсть, понимая, что нет смысла распинаться перед ним. Если решение принято, я уже не смогу оспорить его. Это все равно, что спорить с бетонной стеной, заставляя ее сдвинуться. Завтра. Многозначительно затих, подчеркивая важность своих слов. За завтраком ты извинишься перед Ксенией, и в качестве жеста доброй воли сводишь ее на шопинг. Иногда казалось, что я нахожусь в сумасшедшем доме. «И главный псих всем тут заправляет». Губы тронула истерическая улыбка, не коснувшаяся глаз, и я медленно вдохнула через нос, мысленно считая до десяти. Не помогло. «Вместо того, чтобы выяснить у меня, как обстоят дела, ты поверил девке, которую знаешь от силы два дня. Что с нами не так, Сереж?» Шагнула к нему, вглядываясь в непроницаемую маску. «Что с нами не так? Через три месяца мы женимся». «А ты заставляешь меня унижаться, показывая, что мое слово для тебя ничто!» Мои слова не задевали его, и, судя по всему, я сейчас впустую сотрясаю воздух. «Нам нужен ребенок, но я уже не уверена, стоит ли эта сделка!» Подчеркнула, демонстрируя, как отношусь к нашим отношениям. «Тех нервов, что я трачу, находясь в заточении с тобой!» Хлестнула сердитым взглядом, собираясь уйти. Но жених перехватил запястье, И по телу прошла дрожь от вращения. «Тридцать миллиардов, Алиса. У тебя нет выбора». Хватка ослабла, и я вырвала кисть, потирая согнившую кожу. «Выйти из игры можно лишь одним способом, но я еще слишком молод, чтобы становиться вдовцом». Холодная усмешка не оставила простора для фантазии, и вдоль позвоночника прошел холодок. Опустила взгляд, борясь с диким желанием заорать в голос». Грудь вздымалась, словно я только что махнула спринт, и пересохшее горло першило от невысказанных упреков. Завтра, а теперь иди и приведи себя в порядок. Два раза просить не пришлось. Я развернулась и пулей вылетела из дверей кабинета, мечтая оказаться где угодно, лишь бы подальше от этого проклятого замка, в котором становится все труднее и труднее дышать.